Эпилог Пока производство вовсю пыхтело над сборкой предзаказанных стеллеров во всех возможных кузовах, я продолжал воплощать свою старую идею в жизнь. Завод не должен стоять на месте. В целом, я до сих пор был весьма удивлен, каким же образом Александр Расокин смог что-то заработать при таких плачевных раскладах. Как будто он сделал не так все, что только было можно. Хоть учебники пиши. Из названий на ум сразу приходило, как превратить заведомо убыточное предприятие в еще больший кошмар. Или, к примеру, мы думали, что достигли дна менеджмента, но снизу постучали. Конкуренция? Нет, зачем? Качественный товар? Тоже к черту, а может быть хотя бы ценник адекватный. Сомнительно, но даже «Жигули» были в этом плане гораздо гуманнее. И это с нынешним кошмаром авторынка. Но пришло время все изменить, встряхнуть, так сказать, весь этот ужас. И к моему великому удовольствию наше дело шло в гору. Итак, Никита выглядел весьма воодушевленным, как будто утром рухнул в чан с коньяком. Это было мнение большинства. Ну, Никита, не томи уже. Я нетерпеливо посмотрел на руковода отдела маркетинга. Что там у вас? Вот, рекламный специалист торжественно сдернул платок с картинки формата А3, на которой был изображен небольшой внедорожник. Представляем вашему вниманию бобр. Бобр. Я задумчиво посмотрел на машинку. «Интересно. Давайте разбираться. Наверное, вас в первую очередь интересует конкурентное преимущество. В первую очередь меня интересует, почему он Бобр, кто придумал такое название». Идею подал господин Семен. «Что?» — кот тут же возмущенно выглянул из-за ноутбука. «В смысле, подал идею? Я сидел и никого не трогал!» «Госпожа Биркин утверждает, что слышала, как вы предлагали названия, и среди них был бобр!» «Учитывая современные тренды, бобры — крайне популярные звери!» «Чем же это?» — удивился я. «Я думал, что они меняют устья рек, убивают рыбу и топят деревни!» «Вовсе нет!» «Теперь бобер — это прекрасное, а главное — мемное и узнаваемое животное. Неужели вы не слышали польский перформанс про бобра?» Никита вопросительно посмотрел на меня. «А песня? Песня же играет из всех динамиков страны. Сидим с бобром за столом. Вдвоем. Ну, неужели не слышали?» «Нет, не слышал, простите, но я не слежу за интернет-трендами. Да и зачем, когда у меня для этого есть вы, госпожа Биркин и целый отдел маркетинга?» «Согласен, но так вам было бы понятнее». «Понятнее, что вы решили назвать перспективный проект «Мемным животным»?» — нахмурился я. «Отклоняется. Название должно быть мелодичное и приятное, типа того же Стеллера. а Бобр? Вы поглядите на паркетник. Он же выглядит как современный автомобиль. Я бы даже сказал, что больше похож на типичного китайца. Но как же узнаваемость бренда?» «Сегодня мем есть, а завтра нет. Сколько вы будете разрабатывать бобра? У нас есть база?» «Конечно, есть. Будем разрабатывать на базе «Искра-луноход».» «Луноход? Твою ж мать!» «Батя у меня был тем еще приколистом», — обреченно вздохнул я. «Никит, слушай, я не хочу зарывать вашу работу сразу, но давай сделаем иначе. Мы опросим сотрудников завода, какое название больше зайдет». «О, а еще лучше, проведем голосование в социальных сетях. Если ваш бобр выиграет, вопросов не будет». «А пока? Пока это выглядит как детский сад. Ну какой он бобр? Он эстрелла или люксури? Или, черт возьми, да даже дачник ему подошло бы больше, чем бобр?» «Хорошо, я вас услышал». «Сделаем опрос», — кивнул Никита. «А что по поводу всего остального? Рассказывай. Кто наши главные конкуренты?» Китайцы, ибо европейские и американские паркетники сильно улетели в цене. Что по местным? В империи разве что у автоваза есть модель X-Ray, но ее давно сняли с производства. А Веста в заряженном варианте в любом случае дороже. Какой ценник? Планируем от 7 до 9 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Сейчас в разработке версия с передним и полным приводами. Из дополнительных опций есть панорамная крыша. Также в самой недорогой версии будет стоять пятиступенчатая коробка передач. А на версии подороже шестиступенчатый автомат Макси третьего поколения. Это что-то новое? Да, разработали не так давно, хотели поставить на S-ку, но там... В общем, появились свои нюансы, и пришлось запихнуть модернизированный вариатор. Понятно. Сколько понадобится на разработку? Ну, с учетом того, что двигатель у нас уже есть... Стоп! Я вопросительно посмотрел на Никиту. А что по двигателю? На недорогой комплектации будет стоять рядная четверка с 16 клапанами. Планируем ее расчиповать до 186 лошадиных сил. Этого хватит для такой машины? Вполне, но опять же, это для переднего привода и механической коробки передач. Машина будет весить всего полторы тонны. «Хрена себе у вас всего!» Я отрицательно покачал головой. «Облегчить никак?» «Нет, мы рискуем нарушить нормы безопасности. Не хотелось бы идти на компромиссы, как со Стеллером». «Понятно. Что по дорогой комплектации? Турбина?» «Нет. Атмосферный двигатель от Ешки. V-образная шестерка на 3 литра и 249 лошадиных сил. Она будет идеально совместима с Макси третьего поколения». «Хорошо». «Не люблю турбины». «А кто любит? Разве что псевдоэкологи и китайцы?» — усмехнулся Никита. «В общем, планируем уложиться в месяц, но это без испытаний, плюс сертификация». «Но у меня там знакомые, так что сделают быстро. Закладывайте пару месяцев, и будет вам новый автомобиль». «А быстрее никак?» «Никак. Нам нужно подогнать матрицу под новые детали». Есть морально устаревшие модели «Искры», которые надо бы снять с производства. «Сотка» последнего поколения еще держится в продажах. Но есть шанс, что нам будет проще заменить ее «Стеллером», который седан. Просто сделать его чутка дороже. Поставить все по правилам безопасности, сделать красивый салон, немного настроить двигатель, бахнуть пару подушек безопасности, АБС и в целом новая «Сотка» готова. А как же маркетинговые потери? Ну, мы наблюдаем за ростом продаж Стеллара, особенно хорошо продается заряженная версия. Так что если вложить в очередной вирусный ролик, то и замена сотки перестанет быть проблемой. Зато сколько мы сэкономим на открытии новой ленты, это перекроет все возможные потери. Ладно, я согласно кивнул и еще раз взглянул на картинку. Два месяца, да? Все верно. А по поводу сотки? Подключи Биркин, подумайте, как нам лучше рассказать народу о том, что данной модели больше не будет. И запускайте рекламную кампанию нового Стеллера, который типа люкс. Сделаем. Никита вновь расцвел и радостно покинул кабинет. Вот что значит любить свою работу. Обожаю таких специалистов. И им по кайфу, и мне денежки идут. Ляпота. Слушай, сгусток меховой тьмы задумчиво выглянул из-за ноутбука. Ты же в курсе про юбилейный ландкрузер. Типа они создали восьмидесятую будку и теперь продают ее в три дорога. Это ты к чему? К тому, что может нам рассказать о снятии сотки с конвейера. Типа сделаем несколько особенных последних соток, наклеим значки какие-нибудь, салон сделаем из кожи, руль при крутой. От Ешки, например, и будем заталкивать с наценкой. Про наценку это, конечно, такое себе удовольствие. Все же мы позиционируем себя, как не самые дорогие автомобили. Ага, Эска и огромный внедорожник из Красадал передают привет. Ты видел, сколько они стоят? Так они и не продаются ни хрена, я же изучал документы. Эски, которые должны были стать убийцами Майбаха, в итоге продаются маленькими партиями на государственных тендерах. На них ездят только оперативники ИСБ и некоторые особо провинившиеся депутаты, кому не дали аурум. Асадал пылится на складе, его заказывают коллекционеры и шизики из Арабских Эмират. Сколько там продано машин за последние пять лет существования модели? Две тысячи штук? Сомнительно, друг мой, очень сомнительно. Поэтому мы позиционируемся как нечто недорогое. Особенно, когда появился Стеллар. «Ладно, но даже если наклеить значки и продавать за уже существующий ценник, чем не вариант?» «Создадим очередную шумиху вокруг бренда». «Это ли не здорово?» — спросил кот, внимательно глядя на меня. «Идея хорошая, но надо подумать над реализацией». Не успел я договорить, как в голове заныла неистовая пульсирующая боль. «Ай, твою ж мать!» «Что такое? Тебе плохо? Как будто мигрень? Может, давление?» «Какое давление? Тебе восемнадцать лет, брат!» Создавалось ощущение, словно боль звала меня, причем куда-то в завода. Как только я поднялся, она тут же стала утихать, еще несколько шагов ослабла почти полностью. «Хм, вот это уже интересно. Я вышел из кабинета. Кот тут же спрыгнул со стола и направился за мной. Не поделишься, что с тобой происходит? Если бы я сам знал». Спустившись вниз, мы вышли в левое крыло подвального помещения, где ныне располагалось одно из укрытий. «Ты меня пугаешь?» — взволнованно произнес сгусток меховой тьмы. «Я сам себя пугаю, друг. Стоило нам дойти до нижнего уровня и повернуться к огромному металлическому листу обшивки? Как боль тут же прошла. И что тут?» Я прикоснулся к прохладной поверхности и почувствовал прилив энергии. Как будто чистая сила заструилась по моим венам. «Стена, брат?» «Нет-нет, я про то, что за ней. Бетон, земля, в общем-то, явно ничего интересного. Ты что там опять удумал?» «Мне нужно несколько парней, болгарка, молота и кирка». «Стену ломать? С ума сошел?» «Ну да, хочу проверить». Гретта будет в восторге. «Брат, данная идея кажется мне крайне сомнительной. Ничего тут нет и быть не может. Ага». «Как с тем космическим кораблем?» «Ладно», — кот тяжко вздохнул и побежал к лестнице. «Будет тебе толпа мужиков и инструмент». Как оказалось, люди Гретты укрепили здесь все на славу, ибо пробивались мы очень долго. Часа четыре ушло только на то, чтобы разрушить толстый слой бетона. Затем несколько дисков от болгарки сточилось об внутреннюю обшивку. И как только рогатики выпилили окошко метр на метр, я включил фонарик на мобильнике и заглянул внутрь. Триклятая Аделаида. А это здесь откуда? Посреди небольшого зала красовался огромный трон ультиматов».